Пассажирский поезд номер 17 шел напролет через разъезд, правда сбавляя скорость у семафора. Именно в этот момент, при въезде на Буранлы-Буранный, поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакивали с мест, раздались выкрики, свистки по всему поезду. Что такое? Стоп-кран сорвали! Кто? Где? В купированном!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 из запада на восток. Лето и осень 1953 года были самыми мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого, ни после никогда никакие снежные заносы на путях, никакие сразекские зной и безводья, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кёнигсберга и мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Едигею стольких страданий, как те дни. Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал буранному Едигею, от чего происходят оползни. Эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогаясь с места целые склоны, а то и вся гора заваливается на бок, разверзая скрытую толщу земли, и ужасаются люди, какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том, что катастрофа назревает незаметно.